Мастер «Золотые руки» сидел на том же месте. Подошел к нему Алексей, заранее улыбаясь. Еще не придумал, как по и огорошить, а тот вдруг говорит, спокойно так. лешка Блошка, уж ли это ты? Митька сказывал, ты на царскую службу поступил. Немцам одеваешься». Я сразу подумал, не тыль. Рыжеватый, веснушки, носок вздернутый. Ну а когда ты нос чесать принялся... Неужто признал? Поразился и немножко даже разочаровался прапорщик. Погоди, погоди. Как это? Мичка сказывал. Ты Мичку видел? Давно. Десять лет назад. Он на Украину подался. Так надо было... Говорил Ильша так же, как в мальчишестве, короткими точными фразами, будто железный пруд кусками резал. Кидаться другу на шею не спешил, даже заду от сидения не оторвал. Это показалось Алёше обидным. Эх, сколько я за упокой твоей души свеч пережог! Ты что, не рад мне? Вместо ответа Илья раздвинул свои великанские объятия, в которой Алексей погрузился не без опаски. «Ноги у меня того этого не ходят. С того еще раза. Помнишь, как с плотину-то падали? Такое забудешь». Заглянув под стол, Алексей увидел, что ноги у Ильи ровно, не по-живому стоят на дощечке, приделанной к ножкам кресла. «Ох, беда какая!» Наконец, слава тебе, Господи, и обнялись, и поцеловались троекратно. Кости у Алеши хрустнули, но выдержали. Обнимать Ильшу было все равно, что обхватывать трехсотлетний дуб. Расцепились. У Алексея глаза были мокрые. У Ильи, хоть и сухие, но быстро помаргивающие. Говорить вот только. Удивительное дело... Было вроде как ни о чем. Чего ж сыной страны удивительного. За долгие годы разлуки у обоих, считай, вся жизнь на свой лад прошла. Попов спохватился. А знаешь, Митча наш тоже здесь. Не дали, как вчера его встретил. Статный, гладкий и с обои раскрасавец. Да ну, где же он? У меня в огородной Слободе, тут недалеко. Я сейчас должен по срочной надобности в Кривоколенный переулок бежать. Вернусь, пойдем вместе к Митше. тот то удивится, тот то обрадуется. Он запнулся, вспомнив, что ходить я не может. Повозку найду, доедем. Повозка у меня своя есть. Ильша посопел, будто из-за чего-то заколебался. А что там в Кривоколенном? Начальника моего дома. Ежели задержусь, ищи Митьку в доме аптекарши Штубовой. Там знают. Где в Кривоколенном не отставал Илья? Дался ему этот переулок. На углу забор зеленый с острыми концами. Над ним дом виден, штукатуренный, с балконом. Знаешь, что такое балкон? Что-то переменилось в выльшином лице. Не сразу, а покашлев, Богатырь сепловато сказал. «Знаю, вислое крыльцо. Как же ты туда, пешком, что ли? Не близко. Давай отвезу. И потом того и этого. Захочет твой начальник Сызнова шкатулку закрыть. Без меня у него не выйдет». «А ведь дело», — говорил Илья. Алёша хлопнул его по плечу, Чуть ладонь не отшиб. — Верно. Золотая у тебя голова. Только на чем же ты меня повезешь? У тебя тележка недокончена, вместо сидения дыра. — Сам ты дыра. И пошли чудеса. Ильша нажал рычаг справа на подлокотнике, и кресло, в котором он сидел, само собой отъехал от стола спинкой вперед. Нажал еще раз слева, и кресло повернулось, Оно оказалось на маленьких, обшитых сталью колесах. На этом троне мастер пересек горницу, оказался прямо над кормой повозки. Примерился и спустился колесиками по желобам так, что края седалища вошли в пазы тележки, щелкнули. Получилось, что кресло-самоход и есть сиденье диковинного экипажа. «А ну, брюхан!» «Вставай!» — приказал Ильша коню. Вороной, будто в сказке, впятился огромным крупом между оглоблями. Илья повернул какой-то крюк, с левой оглобли на правую перекинулась дышло. «Живу я берюком, катать мне некого, поэтому посадить тебя не могу. Вставай того этого поназади, держись мне за плечи». Брюхан на разбег не скорый, но как разойдется идет шибко. Думать надо быстро, дамчим. Восхищенный, Алёша встал на запятки, взялся за чугунные плечища друга. Конь легко вытянул возок за ворота, которые сами захлопнулись. Живые они у тебя что ли? Оглянулся Попов. Не. Когда колеса через порог проезжают, они надавило жмут. Отдавило идет жила такая особенная, к вороту. Ворот начинает пружину отпускать. «Пружина!» «Долго рассказывать, я тебе того этого после покажу». «Погоди-ка», — Алексей подумал. «Давай сразу за Митши заедем. Потеря времени небольшая. Повидаетесь». А мне он может для дела снадобиться. Обязательно нужно было Гехаймруту нового помощника показать. Вчера на колокольне, когда фрола упустили, они ведь вдвоем были. А у начальника обычай Если случилась какая оплошка, всех причастных расспрашивать поодиночке, значит, все равно велит Дмитрия доставить. Была и еще одна мыслишка. Показать Митьке, а получится так Илье, избранница своей души. Пусть посмотрит, каких богинь рождает натура, и восхитятся».